Глава 25. У меня зазвонил телефон. Сначала я не хотела брать трубку, кто звонит мне в депрессию. Потом какая-то глупая надежда возобладала. А вдруг это Реус? Не сам, конечно, но вдруг он попросил Тому или Женю позвонить мне. Вдруг он в последний момент понял, что не может без меня. Я вскочила с дивана, на котором лежала с грустной физиономией, и бросилась в коридор. Сдернула телефон зарядки и заглянула на экран. «Это Тома. Я так и знала. Это Реус ее попросил». «Алло? Да. Это Вика!» Скороговоркой воскликнула я в трубку. «Викуль, ты там как?» Послышался голос Томы. «Я нормально. А Реус?» «Реус?» Переспросила подруга озадачена. «Эм... Он... Он в другой комнате». Горькое разочарование захлестнуло меня. «Ты ведь звонишь не потому, что он попросил, да?» обречённо проговорила я. «Вика, я просто... Мы уже выезжаем через полчаса, и я подумала, может, ты передумаешь? В смысле? Едем с нами. Охотник твой тогда никуда не денется. Ничего. Ты его выдрессируешь, будет как шёлковый». Я судорожно вздохнула, пытаясь держать слезы. «Нет, Том, выезжайте, а я...» «Я остаюсь. Может, ты хоть поговоришь с ним? Приезжай к Женьке прямо сейчас». Потребовала она. — А ты говорила с ним? Что он сказал? — спросила я, имея в виду Реуса. — Он... Он заявил, что не надо мне совать свой нос в чужие дела. Придурок невыносимый. И как то только терпела его так долго? — взорвалась Тома. — Но... Но придурок-то несчастный. Избавление от тебя его вовсе не порадовало, Вик. — А может, и правда поехать? Хоть увижу его напоследок. И снова начну ему навязываться, как и всегда. Нет, так не пойдет. У меня тоже есть гордость. Если он так легко готов меня отпустить, то и пускай. Береги себя, Тома, проговорила я. И возвращайся побыстрее. Хотя для меня в любом случае пройдет пара дней. Но я все равно буду скучать по тебе. Ты не приедешь? Уточнила она печальным голосом. Не приеду. Да я и чувствую себя не очень. Это правда. Болезнь моя вернулась. Видимо, что-то я все-таки умудрилась подцепить в другом измерении. Остается только надеяться, что это не заразно. А что с тобой? Спросила Тома. Какие симптомы? Расскажи. Я все-таки лекарша. Сейчас поставлю тебе диагноз. Ну, голова болит, постоянно хочется спать, тошнит. Похоже на гриб, да? Похоже. А знаешь, на что еще похоже? На беременность. Мы засмеялись над ее шуткой. Ага, беременность, как же? «Тома, ты собрала вещи?» Услышал я приглушённый голос Жени. «Собираю. Ладно, Викуль, целую. Скоро увидимся. Береги себя». «Подожди». Но подруга уже положила трубку. Я заблокировала телефон и задумчиво посмотрела на свое отражение в его темном экране. А потом телефон выпал у меня из рук. С грохотом ударившись о плитку в коридоре. Но мне было не до него. Я бросилась обуваться. Натянула кеды. Схватила джинсовку и пулей вылетела из квартиры, на ходу собирая растрёпанные волосы в некое подобие пучка. До моего путешествия в волшебное измерение я и представить себе не могла, что выйду из дома в таком виде. Да я даже перед тем, как мусор вынести, макияж наносила. Определённо, внешность перестала так уж сильно меня волновать. Впрочем, сейчас меня вообще ничего не волновало. Я летела к аптеке, сметая все на своем пути. Пару раз чуть не врезалась в прохожих, угодила в лужу, обрызгав темной водой пижамные штаны. Вдруг вспомнилось, как я бежала от Реуса в нашу самую первую встречу. И внутри все затрепетало от этого воспоминания. В аптеке меня тактично пропустили вперед. Видимо, очередь решила, что я примчалась за средством первой необходимости. Я же выпалила. «Мне тест на беременность. Самый точный!» и сунула аптекарша кредитку отца. Потом так же быстро я примчалась домой. К счастью... Ну или, к сожалению, родителей моих дома, как всегда, не было. Сделав тест, я стала ждать. Пять минут еще никогда не длились так долго. Казалось, секундная стрелка наших старинных часов, висящих в коридоре, специально замедляла ход. Я смотрела на нее, почти не моргая, все пять минут. А потом опустила взгляд на тест. Второе сердце. Вот что имела в виду та «Господи, какая же я... дура!» Я должна была догадаться раньше. Тест вообще можно было не делать, учитывая, сколько дней у меня задержка. Но со всеми этими эльфами, гномами, русалками и прочими дружелюбными и не очень товарищами мне было совершенно не до отслеживания цикла. Я уставилась на этот тест, хлопая глазами. А потом у меня как просветление наступило. Я беременна и беременна от любимого мужчины. И этот самый любимый мужчина вот-вот уйдет навсегда, не узнав ни о моих чувствах, «Не о нашем ребенке. «Нет, нет, я не могу этого допустить». Бросилась к валяющемуся на полу телефону. «Давай же». Я отчаянно пыталась его включить. «Да не может быть, чтобы он взял и сломался. Сколько раз он у мамы падал до этого? Почему его последнее падение случилось именно сейчас?» В панике я попыталась сообразить, что делать. «Стационарных телефонов у нас дома не водилось. Других средств связи тоже». Даже компьютер, с которого теоретически я могла бы написать Томми в соцсетях, был в ремонте. Что ж за невезение. Недолго думая, я вновь вылетела из квартиры. И снова в пижаме, джинсовки, накинутые сверху, и с абсолютным хаосом на голове. Ну, прямо городская сумасшедшая. Но времени переодеваться не было. Они вот-вот уедут в другое измерение. И что тогда делать? Время там и тут течет иначе. «Даже если, теоретически, я позже смогу отправиться вслед за ними. Для них уже пройдет несколько дней. И где я Реуса найду? Нет, надо успеть сейчас. Такси!» – закричала я, размахивая приличной пачкой наличных, которые предусмотрительно захватила из копилки. Редкий таксист бы не среагировал. Жёлтая машинка затормозила рядом со мной. «Девушка, куда поедем?» – с акцентом поинтересовался у меня водитель. Я скороговоркой выдала адрес Женьке, запрыгивая в машину. В ней было накурено, а еще музыка дурацкая играла, но выбирать не приходилось. «Быстрее, пожалуйста!» «Девушка, как скажете, красавица!» дам как ветер!» Обнадёживает. Что ж, таксист не преувеличивал. Он как нажал на газ, так и понесся, игнорируя почти все правила дорожного движения. Хорошо, что мы по дворам ехали. Я разрывалась между желанием попросить его притормозить и необходимостью увидеть Реуса как можно скорее. К счастью, увеселительная поездочка кончилась довольно быстро. Таксист назвал сумму, включив в счет щедрые чаевые. Я принялась отсчитывать купюры. Спорить о сумме поездки не было ни сил, ни времени. Вдруг на моих глазах из впереди стоящей машины вышел никто иной, как Женька. Открыл и сразу захлопнул багажник и направился назад, на место водителя. «Нет, стой!» – закричала я, находясь еще в такси. Подергала ручку двери, но, как назло, с первого раза открыть не удалось. Когда в конце концов дверь поддалась, машина брата Тома сорвалась с места. «Постойте! Тома! Реус!» Но машина скрылась за поворотом. «Быстрее!» — воскликнула я, забираясь назад в такси. «Скорее, за этой машиной!» «Преследование дороже выйдет!» — предупредил таксист. Я, недолго думая, сунула ему всю свою наличку. Таксист, окрылённый заработком, сменил дурацкую музыку на какую-то задорную кавказскую песню и надавил на газ. «Мы пустились в погоню за моим охотником». «Ну ладно, пустились в погоню, сильно сказано. На самом деле мы встали в одну пробку». «Я выхожу», — заявила я таксисту. «Пока машина стоят на светофоре, я добегу до друзей». «С ума сошла, жить надоело». Я девушка отчаянная, поэтому попыталась притворить свой план в действие. Но снова меня постигла неудача. Загорелся зеленый, и цепочка машин тронулась с места. Очень скоро машина моих друзей свернула с шоссе на дорогу, ведущую в лес. Таксист заметно напрягся. «Девушка, я вам заплатила. Едем!» Таксист спорить с ненормальной не решился. Но из-за его мнительности мы замедлили ход и отстали. «Быстрее! И посигнальте!» – потребовала я. «Уж за такие деньги могу и покапризничать!» «Я бы посигналил, но не работает». «Что не работает?» «Бибиколка, что не работает Бибикалка, что еще? да как же вы ездите?» Возмутилась я. «Но не двигатель же не работает». Оправдался таксист. «Действительно. Я повертела головой по сторонам. Начинаю узнавать лесную чащу. Уже близко. Впереди показалась машина моих друзей. Она стоит. Видимо, они заметили меня. Или, по крайней мере, что-то заподозрили». Следующим за ними по пятам такси. «Всё, дальше я сама, спасибо!» На радость таксисту странная пассажирка в лице меня покинула его автомобиль. Я побежала к машине друзей, давно не бегала так быстро. Но, видимо, недостаточно быстро, ведь машина вновь поехала. «Стойте! Подождите! Я... Реус, подожди!» Задыхаясь от бега, кричала я. Но меня, похоже, не услышали. Машина набрала скорость и просто исчезла. Растворилась в воздухе. Нет. Вот и все. Женя, Тома и Реус пропали. В смысле, они теперь так далеко отсюда. И если Женю с Томой я наверняка еще увижу, то Реус... Почему у меня такое чувство, будто мы больше не встретимся? Красавица! Вдруг услышала я знакомый голос. Оглянулась. Это был мой таксист. Ты это, не плачь. Может, тебе помощь какая нужна? Мои друзья ушли в иной мир! воскликнула я, падая на колени на асфальт. О! выдохнул таксист. Сочувствую. Они сейчас там, в окружении эльфов и гномов, и. Всхлипнула я. И русалок. Э, а я тут осталась. Одна! Как он мог уехать? Вопрошала я у таксиста. Как смог оставить меня? Кто? Полуэльф, охотник на вампиров! «Девушка, кажется, ты перенервничала. У бедного таксиста даже акцент исчез. Поедем-ка в больницу». «Зачем?» Добрый доктор в белом халате послушает и про вампиров, и про элифов. «Я не сумасшедшая!» Возмутилась я, размазывая слезы по щекам. «Реус, как ты мог бросить меня?» Спросила я, глядя перед собой в ту сторону, где пропала машина. «Как же ты мог?» «Да никак я не мог!» От удивления у меня глаза на лоб полезли. Либо таксист прав, и я рехнулась, либо... Медленно обернулась. Реус собственной персоной стоял в нескольких шагах от меня. На нем не было его привычной лесной одежды, не было даже плаща, и меча тоже не было. Он был одет в простые джинсы и белую толстовку. Волосы небрежно обрамляли лицо. Боже, как же ему шел этот наряд! Как же он хорошо вписался в мой мир! Реус! Выдохнула я, до конца не веря своим глазам. «Худышка!» Ухмыльнулся он. «Не перестаешь удивлять! Как же я изумился, когда ты мимо меня пробежала!» «Я к машине бежала!» В свою защиту воскликнула я. «А ты? Как ты?» «Да не смог я вернуться!» «Что я буду делать в мире, в котором нет тебя?» Торопливо поднялась на ноги и бросилась к нему. Он поймал меня на полпути и крепко обнял, поднимая над землей. «Люблю тебя, дурочка!» Пробормотал он, прижимая меня к себе. Опустил меня на ноги, а потом поцеловал. Так, как умеет только он. Я сразу забыла все обиды, все глупости про то, что мы из разных миров. Такие уж они и разные, эти миры. Да, там альфы с гномами. А у нас в Москве зазывала в костюме медведя. Везде свои причуды. Ведь любовь — вот что самое главное. А со всем остальным мы разберемся Вместе. «Я тоже люблю тебя», — отозвалась я со слезами на глазах. «А чего плачешь тогда?» — нежно спросил Реус, вытирая мои щеки. я, я кое-что важное должна сказать. М? У тебя... ну, то есть у нас... я...» Я замялась. «А если он будет не рад? А если он вообще не хочет детей? А если...» Я решительно отогнала все «если» и выпалила. «У тебя будет ребенок, я беременна». «В смысле?» озадаченно переспросил реус «Хм, может он не знает что значит беременна у нас малыш понимаешь я взяла его руку и приложила к своему животу я беременна повторила снова наблюдала за его реакцией. Сначала он нахмурился и я испугалась, а вдруг он не рад но потом его лицо озарилось пониманием и я я никогда еще не видела его таким счастливым ребенок у меня ребенок Вновь переспросил он. Я вновь разрыдалась. Меня хватило только на кивок. Реус вновь обнял меня крепко и тепло. И тогда я поняла, что все теперь у нас будет хорошо. У нас троих. У меня, у Реуса и у нашего малыша. «Ура!» — послышался голос таксиста. «Поздравляю молодых родителей, и я, пожалуй, не стану мешать». С этими словами он ретировался к своему такси. Придется домой идти пешком». Заметила я, вытирая слезы. «Я имела в виду свой дом в Москве. А если Реус хочет другого или...» Неуверенно посмотрела в противоположную сторону дороги. «Хочу познакомиться с твоими родителями», заявил Реус. «И ты еще не показала мне то гиблое местечко». «О чем ты?» «Универ», Произнес он и поморщился. Я рассмеялась. «Реус...» А Тома ничего еще не сказала про госпожу Раяну. Про султаншу? А что она должна была мне сказать? Ты остался просто потому, что любишь меня. Пробормотала я самой себе. Он так и не знает, почему я тогда осталась, не прыгнула за ним в портал. Он мог придумать тысячу причин. Но Реус поверил, что я люблю его и остался со мной. «Что?» — переспросил он. «Ничего», — покачала головой. Идем. «До города длинный путь. Я все тебе расскажу. И больше никаких секретов между нами не будет. Никогда». «Договорились», — улыбнулся он и крепко взял меня за руку.